Глава седьмая. «Миссис Клэр?» «Это Лео Симмонс, оценщик». Джилли никому не призналась бы, насколько она была взволнована, услышав голос Лео на другом конце провода через пару дней после того, как он оценил дом, и не потому, что я отчаянно хотелась узнать стоимость. «Я слушаю. Здравствуйте, Лео». Он тихо рассмеялся. «Здравствуйте, Джилли. Я позвонил, чтобы сказать, сколько стоит ваш дом». «Я вся внимание. Надеюсь, вы сидите?» «Боже!» — произнесла она, услышав сумму. Ей казалось, она имеет примерное представление о стоимости дома. По факту он стоил намного больше. «Не принимайте поспешных решений», — сказал Лео. «Но если надумаете продавать, буду рад дать вам совет. На самом деле я не риэлтор, а скорее консультант. Шарлатанов среди агентов по недвижимости полно» и я мог бы уберечь вас от их лап. «Я обязательно посоветуюсь с вами, если решусь на продажу». Она сделала паузу. «И сколько я должна вам за оценку, и где и как я могу заплатить?» Она не знала наверняка, нужно ли платить за оценку, но предпочла уточнить. «Ничего, я просто оказал вам услугу». «Так нельзя, мы с вами даже не знакомы, точнее, не были». «Я настаиваю на оплате». Джилли не любила получать что-то даром. «Можно, потому что у меня есть к вам встречная просьба». «О, это другое дело. Чем могу быть полезна?» Он заговорил мне сразу. «Мне немного неловко, и не поймите меня превратно, кроме того, это так неожиданно». «Да что такое?» Джилли была как на иголках. Мне навязали два билета на музыку в Гейнсборо. «Завтра вечером». «Вы понимаете, о чём я?» Джилли рассмеялась чувством облегчения и радости. «Конечно. Я бывала на нём пару раз. Это наш местный оперный фестиваль типа Глайнборнского. Только его площадкой служит амбар. Жаль, что в этом году его проводят так рано. Но, очевидно, сейчас дешевле пригласить певцов. Сады в поместье Гейнсборо были бы идеальным антуражем для оперы». Тогда всё действительно было бы как в Глайнборне. Но ведь будут представлены только отрывки, да? Я в этом ничего не смыслю и не знаю, чего ожидать. Вы составите мне компанию? Вы, наверное, уже приглашены. Всё так неожиданно, — повторил он. Я буду рада составить вам компанию. Для меня это удовольствие, а не одолжение. А знаете что? Захватите корзинку для пикника и будем считать, что мы в расчёте. «С меня вино. Это моё хобби». «Тогда я займусь провизией». «А это моё хобби». Через секунду она пожалела о том, что сказала. Еда определённо была её хобби, и идеи для роскошного пикника уже роились у неё в голове. Но ей не хотелось, чтобы он ожидал слишком многого. «Отлично. Я позвоню вам завтра, когда всё спланирую. Я вызову такси, чтобы насладиться вином». У него был очень довольный голос. «Это так мило с вашей стороны». «Это с вашей стороны мило пригласить меня. Честно говоря, среди моих здешних знакомых нет привлекательных женщин, которых я мог бы пригласить, поэтому я очень рад, что вы согласились». Джилли рассмеялась. «Думаю, сейчас нам лучше закончить разговор. Позвоните, когда всё спланируете». Она ходила по дому, опьянённая радостью, и жалела о том, что рядом нет никого, кому она могла бы рассказать об этом довольно неожиданном разговоре. Ей не хотелось рассказывать Хелене, потому что иначе пришлось бы объяснять, что она оценивала дом. Дочь пришла бы в ярость из-за брата и невестки. Нет, Джилле просто хотелось насладиться предвкушением. Перспектива появиться на большом местном мероприятии в обществе привлекательного мужчины очень поднимала самооценку. Она была намерена насладиться каждой секундой грядущего события и подготовки к нему. Но её радость была омрачена осознанием того, сколько стоит дом. В каком-то смысле это было замечательно, однако справедливо ли будет с её стороны владеть собственностью, чьей стоимости хватит на то, чтобы выделить обоим детям значительные суммы наличными, а ей самой приобрести небольшой коттедж? Пожалуй, нет. Она продумывала варианты для роскошного пикника, когда позвонил сын. «Мартин, всё в порядке?» «Мама, а что, всегда должна быть причина? Я звоню, чтобы просто поболтать. Это ведь нормально?» «Конечно, дорогой, просто это очень неожиданно. Ты всегда так занят». «Да, и мы намерены это изменить. Мы решили, что нужно пересмотреть нашу жизнь. Мы проводим мало времени в кругу семьи». «О, дорогой, это прекрасно. Маленькая Иси, я имею в виду Исмена, не всегда будет малышкой. Дети растут так быстро. Вы же не хотите пропустить это. Вы оба». «Я так рад, что ты со мной согласна, мама. Ну, что ты подумала о нашем предложении? Тебе тоже нужно меньше работать». «Управлять собственной гостиницей — это не то же самое, что ответственная работа с полной занятостью». «Это очень тяжёлая работа, ты всегда так говоришь». «Да, тяжёлая, но я люблю её». И по-прежнему любила бы, если бы слегка сократила нагрузку. Джили чувствовала, что у неё участилось дыхание. Она понимала, что имел в виду Мартин, и это её тревожило. «Прости, не поняла. Я могла бы сократить количество номеров, но тогда бизнес не будет приносить прибыль. Тогда это будет работа без денег». «А мы предлагаем, чтобы в случае продажи прекрасных угодий и покупки дома, который мы тебе показывали онлайн, ты бы сдавала пару свободных комнат, как гостиничные номера, а дополнительный доход позволит нам скрест работать поменьше». Вспомнив, о чём говорил ей гипнотерапевт после развода, Джилли размеренно подышала, следя за тем, чтобы выдох длился дольше, чем вдох. «Значит, ты предлагаешь, чтобы я работала...» «А вы получали деньги?» «Мама, не делай из меня скрягу. В случае продажи дома ты не будешь нуждаться в деньгах». «Это вряд ли, дорогой, потому что все деньги пойдут на покупку вашего дома». Это было не совсем так. Если оценка Лео была правильной, немного осталось бы, но сейчас она не была настроена говорить об этом сыну. Он замешкался. «Я уверен, что не все. Такая недвижимость должна стоить очень дорого». «Это дом твоего детства, Мартин, а не просто недвижимость». «Я знаю», — примирительно сказал он. «Но всему своё время, мама. И дом детства нам больше не нужен. Сейчас, когда мы выросли, нам нужны свои дома, а Хелену не нужно где-то поставить ткацкий станок». «Я не говорю, что не подумаю о продаже, милый, но держать гостиницу в вашем доме я не буду». У Джили были определённые представления о том, как относиться к гостям и содержать номера. И категорически не хотелось, чтобы Крисида вмешалась в это дело. А она вмешалась бы. «Ну и ладно», — проговорил Мартин, не совсем поняв. «Это не нарушит наших договорённостей. Ты всё равно можешь жить с нами», — великодушно заключил он. «Или я могла бы купить где-нибудь небольшой домик. Тогда вам не потребуется флигелёк для бабушки, что было бы гораздо дешевле». «Ну, нам нужна ты для эсмены, и тебе непременно понравится!» «Я сказала, что подумаю», — повторила Джилли, «а пока хватит об этом». Но она была так взбешена предложенным планом, что ей пришлось выпить чашку чая с печеньем, которое она постоянно пекла для других, а сама никогда не ела. Джилли была уверена, что поступила правильно, не сказав дочери про оценку прекрасных угодий. Проговорись она о звонке Мартина, Хелена позвонила бы брату и накричала на него. В детстве они всегда хорошо ладили. Но после женитьбы на Крисиде, когда Хелена уже перестала быть младшенькой, отношения между ними порой бывали напряжёнными. Лучше уж Джили всё обдумает и примет самостоятельное решение. Для пикника она решила приготовить сосиски в тесте. Но собственным слоёным тестом решила не связываться — а просто добавила к колбасному фаршу карамелизированный лук. Потом, сделав фаршированные яйца по-шотландски с копчёным лососем, она занялась маленькими фруктовыми тарталетками, куда положила собственную замороженную малину. Пока Джелли была на кухне, она гнала прочь мысли о продаже дома, целиком сосредоточившись на подготовке идеального пикника для двоих. Хелена сказала бы, что этой провизии хватит не для двух, а для двадцати двух человек, но стряпня отгоняла тревогу, и Джилли знала в ней толк. Следующим вечером Лео заехал за ней на лимузине. В смокинге он был неотразим, и Джилли радовалась тому, что на ней довольно дорогое длинное пальто и любимое платье. Она чувствовала себя приодетой, но не разодетой. И что самое главное, в кашемировом палантине ей точно не будет холодно. «Вы выглядите сногсшибательно», — сказал он, целуя её в щёку и принимая корзинку для пикника. «Вы сами шикарно смотритесь», — сказала она, стараясь дышать размеренно. Последний раз она так чувствовала себя в обществе мужчины, когда только познакомилась со своим бывшим мужем, Себастьяном. К счастью, мне уже не двадцать лет, и я поумнела», — подумала ей. «Как мило, с вашей стороны, что вы согласились пойти». Он сел на заднее сиденье рядом с ней. Мне очень приятно, правда. Я с таким удовольствием готовила пикник. Будь это я, сначала были бы сэндвичи от Маркс и Спенсер, а следом упаковка шоколадных пирожных или молочных ирисок, или ещё чего-нибудь в том же духе. Я всё это люблю. В следующий раз. Но я сгораю от нетерпения узнать, что же у вас в корзинке. «Нам предстоит культурная программа», — засмеялась Джилли. От волнения и, возможно, от физического увлечения голова у неё шла кругом. Что бы это ни было, это было прекрасно. И она собиралась наслаждаться каждой секундой. «Не могу поверить, что вдобавок ко всему вы потрясающая кулинарка», сказал Лео несколько часов спустя, проглотив второе фаршированное яйцо с копчёным лососем. Для пикника он нашёл восхитительное место в зимнем саду главного дома, откуда открывался вид на озеро и простирающийся за ним лес. «Непотрясающе», — ответила Джилли, стараясь не хихикать после двух бокалов шампанского. «Просто у меня талант к выпечке». «Я не пробовал выпечку, так что получается, что вы потрясающая». Джилли посмотрела на него поверх бокала, пытаясь сообразить, чтобы такое разумное сказать. «Пора идти на второй акт», — наконец сказала она. «В самом деле? И мы должны идти. А может, останемся здесь, съедим эти вкусности и выпьем ещё. В конце концов, за руль ни вам, ни мне не садиться, А как часто мы можем это себе позволить?» «Не очень часто, но боюсь посмотреть. Второй акт нам придётся. Здесь довольно много моих знакомых. И если мы не появимся, начнутся пересуды». Внутренняя Джилли была взволнована перспективой стать объектом сплетен и домыслов. В настоящее время её считали добропорядочной женщиной, и хотя прослыть непорядочной ей не хотелось, но оспорить чужие представления о том, кем она была на самом деле, было бы забавно. Она чувствовала, что у неё репутация довольно заурядной личности. Лео припрятал корзинку в надёжное место. И они вместе вернулись в главный амбар. Джилли усаживалась, размышляя, накинуть ли палантин, когда заметила, что ей машут. Это была Мишель, мать Эмми. В отличие от дочерей, они не были близкими подругами и познакомились, когда девочки пошли в школу. Мишель улыбалась, приподняв брови, и смотрела на Лео. Бессмысленно было делать вид, что они с Лео по чистой случайности оказались рядом. Будь это любая другая её знакомая, Джилли была бы взволнована тем, что её увидели с таким привлекательным мужчиной. А теперь она и охнуть не успеет, как Мишель расскажет обо всём дочери, а та — Хелене. А что скажет Хелена, узнав о том, что мать пришла в оперу с таким мужчиной, как Лео? Во-первых, она захочет узнать, где Джилли с ним познакомилась. И если Джилли скажет об этом, то Хелена захочет узнать подробности — А если Джилли расскажет про оценку дома, то Хелена придёт в бешенство. Джилли вздохнула. Можно отложить переживания до завтра. Она подняла глаза на Лео и увидела, что он смотрит на неё с улыбкой. В животе у неё ёкнуло. И Джилли обрадовалась, что её тело ещё было способно откликаться. Она-то считала, что с годами этот дар утрачивается, как, скажем, умение садиться на шпагат. Эта мысль так позабавила её, что она звучно засмеялась. Лео уловил выражение её лица и бросил на неё недоумённый взгляд. «Ну и пусть Хелена пристаёт с расспросами», — решила она. На обратном пути Джили ощущала себя девочкой-подростком. Они с Лео сидели на заднем сиденье, и она жалела о том, что живёт так ужасно близко. Он взял её руку, посмотрел на неё и сказал, «У вас красивые руки». Прежде Джилля гордилась своими руками, но чувствовала, что работы и годы не пошли им на пользу. Однако она не стала возражать и с гордостью ответила «Спасибо». Они были возле её дома, и водитель подвёз её ко входу. Лев вышел, обезжал машину, открыл для неё дверцу и затем проводил до дверей. «Большое спасибо за чудесный вечер», — сказал он, опередив её. «Надеюсь, это не последний раз». «Мне бы тоже этого очень хотелось», — ответила Джилли, почувствовав внезапное смущение. «Я отлично провела время. Большое вам спасибо». Он легонько поцеловал её в обе щеки. «Я дам о себе знать. Скоро».